Глава одиннадцатая. Даррен. Сегодня Итан, похоже, решил побить все рекорды чтения нравоучений. Изначально он, конечно, просто проявил желание составить компанию брату в вечерней прогулке верхом. И даже героически молчал первые минут пятнадцать пути. Солнце уже садилось, и закатные лучи сквозили в листве деревьев вдоль дороги, придавая им золотисто-алый оттенок. Даже казалось, что вот так внезапно осень заглянула посреди лета. Одним словом, прекрасная атмосфера для романтичных прогулок. Но приглашать принцессу не было ни малейшего желания. И так еще и после свадьбы будет время насмотреться на испеченную супругу. Сейчас хотелось просто побыть наедине со своими мыслями. Но вот от Итона отделаться не удалось. И все равно, я тебя не понимаю. Брат первым нарушил тишину, чуть тронув поводе, чтобы его лошадь поравнялась с лошадью Дарана, и теперь ехали почти вровень. Я куда больше удивился, если бы ты вдруг в кои-то веке меня понимал. Дарен с усмешкой взглянул на брата. Нет, серьезно, Дарен, что с тобой такое? Если ты про Фелину, я тебе уже не раз и не два объяснял. Он вздохнул, набирая терпения. Я к ней вообще не притрагивался даже, так что моя совесть абсолютно чиста. Но то, что так сложилось с репутацией, ничего не поделаешь. «Не отправься я на поиски Филины. всё равно ночь отсутствия сыграла бы в сплетнях свою роль. Моей вины в этом в любом случае нет. Тем более я узнавал у первосвященника, скорее всего, Филине позволят покинуть сезон. Так что перспектива погибнуть, не выйдя замуж, ей не грозит. Ну а я уж извини, не собираюсь жертвовать своими целями ради того, чтобы исправлять то, в чём я совершенно не виноват». «Но ты же сам говорил, что относишься к ней по-особенному, не унимался брат». «Говорил. Но точно так же говорил, что это наваждение рано или поздно пройдет, что, собственно, и произошло. И спасибо, что рано, а не поздно. Слушай, Итан, вот что ты от меня хочешь? Порадовался бы лучше, что у родного брата наконец-то нет проблем со здравомыслием». «Я бы порадовался, если бы было чему радоваться!» Итан покачал головой. «Знаешь, Даррен, вот смотрю я на тебя, и такое впечатление, будто в тебе вдруг отмерло что-то светлое, что-то такое, что разрушало твой ледяной панцирь, делало тебя тобой, настоящим тобой, а не этим поверхностным расчетливым циником, понимаешь?» Ты, конечно, сейчас скажешь, что я нагнетаю на пустом месте, и, может, будешь прав. Но у меня такое нехорошее предчувствие появилось, что неспроста все это. Что-то завтра грядет, Даррен. Сейчас словно бы затишье перед бурей. Что может произойти? Ну ты сам посуди, скептически возразил Даррен. Если ты про моего неведомого злопыхателя, то вряд ли он объявится. Все прекрасно понимают, что эта помолвка с принцессой — просто формальность. Ни о каких пылких чувствах и речи не идёт. Так что если враг вздумает всё сорвать, то толку. Обещал отнимать у меня самое дорогое, да только колейно в этот список самого дорогого всё же не входит. Поспешил сменить тему, пока Итан ещё больше не погряз в своей паранойе. «Кстати, я ведь уже почти всех подходящих магов в Эмалете проверил. Пока всё мимо. Остаётся лишь пара кандидатов, ну и лорд Витон, который, надеюсь, уже восстановил свою магию. Так что совсем скоро узнаю, кто именно наш с тобой настоящий отец. И что-то мне подсказывает. Выясняешь ты, это не ради счастливого воссоединения семейства». Итан не сводил с него хмурого взгляда, естественно. «Кем бы ни был наш папаша, именно он тогда стер у меня из памяти образ Милены. То есть через него можно выйти на Милену, а уж она выведет на того, кто стоит во главе этого фарса под названием «Месть всех времен и народов». Пока все мысли были сосредоточены именно на этом». Магия уже почти полностью восстановилась, но всё же что-то шло не так. Будто часть силы уходила на какой-то внутренний процесс, некую борьбу, но отследить не получалось. И это беспокоило. Куда приятнее держать всё под контролем, а не полагаться на волю случая. Тем более, если предчувствия Итана не обманывают, и завтра и вправду что-то может случиться... Лучше быть заранее к этому готовым. Знать бы ещё к чему именно. Во дворец Даррен возвращался один. Итан ушёл раньше, сославшись на плохое самочувствие. Уже было довольно поздно, так что не ожидал никого встретить. Но когда вошёл в холл, сразу же заметил Фелину. Она спускалась по лестнице, задумчивая, Даже чуть хмурая, но в раз изменилась в лице, едва его увидела. Причем явно ему не обрадовалась. И казалось бы, что такого в этой встрече? Но Даррен вмиг поймал себя на том, что неотрывно следит взглядом за каждым движением девушки. Вглядываясь в нее так жадно, словно хочет отпечатать в памяти чуть ли не до конца времен. «А ведь мелькала мысль в эти дни» почувствует ли хоть что-нибудь, когда Феллина увидит, даст ли хоть как-то знать о себе ушедшее наваждение. Увы, отделаться равнодушием не получилось. Даррен смотрел на нее и неотвратимо осознавал, что физическое влечение никуда не делось. Пусть теперь не было всех этих непонятных эмоций, но желание обладать ничуть не уменьшилось. Даже наоборот — Она словно бы пыталась компенсировать пропавшие чувства. И раньше это было сильно, а теперь уже от одного взгляда на так манящую его девушку кровь в висках застучала. Здравый смысл настойчиво подсказывал, что нужно просто пройти мимо, максимум кивнуть в знак приветствия и только. Но нет, куда там? Даррен направился прямиком к Фелине. «Милена. Лучше бы он просто прошёл мимо. Нет, конечно, так тоже было бы обидно, но, по крайней мере, не пришлось бы с ним разговаривать. Вдобавок, Даррен смотрел на меня, как хищник на загнанную в угол добычу, размышляя, сейчас растерзать или на завтрак оставить». Прекрасно понимая, насколько глупо будет, если я резко развернусь и пойду обратно, я все же продолжила спуск по лестнице. Нечего показывать Даррену, что эта встреча имеет для меня вообще какое-либо значение. Он подал мне руку, но его жест проигнорировала. Но Даррен не был бы Дарреном, если бы тут же посыпал с горя голову пеплом и ушел в уголок размышлять о своих прегрешениях. Он самым наглым образом преградил мне дорогу. «Я собралась всем своим терпением», — произнесла как можно спокойнее. «Лорд Даррен, вы не могли бы, едва сдержала так и рвущаяся с языка, пойти к чёрту, отойти в сторону? Если вы вдруг не заметили, вы мешаете пройти». С весьма невозмутимой улыбкой он лишь чуть изогнул брови, мол... «Что еще придумываешь?» — невинно ответил. «С превеликим удовольствием исполнил бы вашу просьбу, леди Фелина». Прямо подчеркивал интонации, как его забавляет, что мы в очередной раз на «вы», если бы не одно весомое «но». Знаете ли, я по самой своей природе ужасно любопытен, и боюсь, я попросту не смогу спокойно заснуть, так и не узнав, куда же вы спешите в столь позднее время. «Передайте вашему неуместному любопытству, что это не его дело». Я улыбнулась ему столь же невинно. «Да и бессонная ночь — это весьма полезно, как раз при достаточном времени, чтобы обдумать собственное поведение». «Не спорю, бессонные ночи — это прекрасно, но исключительно в подходящей компании». «Вот вроде бы и сказал...» «Нейтрально, но мне упорно послышался недвусмысленный подтекст. Так что мой вопрос по-прежнему в силе, леди Фелина. Так куда вы направляетесь? Только не говорите опять, что это не моё дело!» Снисходительно улыбнулся Даррен. «Вдруг мне нестерпимо хочется составить вам компанию?» «Спасибо, но один раз вы уже составили мне компанию. Не удержалась я. Больше как-то не хочется». Сказала и чуть язык себе не прикусила. Вот зачем вообще подняла эту тему? Чтобы он прекрасно догадался о моих эмоциях? Справедливости ради, я не имею права высказывать какие-либо обиды. Ведь в чём он виноват? Что поехал меня разыскивать? Да не будь его рядом в ту ночь, я бы просто умерла от ужаса в Вайнсхолле, когда те жуткие магические твари пытались в дом пробраться». Но Даррен и не попытался оправдаться. Мол, он-то тут причем. Может, догадывался, что разумом я и сама прекрасно это понимаю, но и уходить от темы не стал. Фелина, послушай, уже без каких-либо усмешек и кривотолков начал он, не сводя с меня пронзительного взгляда. Мне и вправду жаль, что всё так обернулось. Но не ты первая и не ты последняя, как бы прискорбно это ни звучало ты ведь достаточно умная девушка, должна понимать, что сейчас нужно взвешивать все свои шансы и искать самый лучший вариант. Насколько я знаю, тебя должны отпустить сезона, так что твоей жизни никакая опасность не грозит. Остаётся только как можно удачнее устроиться. Меня даже в жар бросило. Боюсь, и предательский румянец на щеках выступил, но я постаралась хотя бы голосом не выдать нарастающую злость. «Дай угадаю, у тебя даже есть на вариант, который вполне меня устроит?» «Я и на мгновение не сомневаюсь, что этот вариант устроит нас обоих». Снисходительно улыбнулся он. «И раз ты прекрасно понимаешь, о чем я, надеюсь, поймешь и как правильно поступить, Не отвечай сейчас. Подумай над моим предложением спокойно, без эмоций. Для тебя это прекрасный вариант, учитывая данную ситуацию. Нет, а что прямо не сказать? Мол, ты же понимаешь, теперь на тебе вообще никто не женится, но я так и быть, возьму тебя в любовницы, радуйся. Нормальное такое предложение, особенно учитывая, что завтра ударно помолвка с другой. «Знаешь, что меня в тебе поражает больше всего?» Я очень старалась, чтобы голос не дрогнул. «Вот каждый раз я думаю, что всё, вот твой предел. Хуже быть ты просто уже не можешь, но нет. Ты постоянно мне доказываешь, что хуже очень даже можешь. И уж извини, но факт, что меня все считают твоей любовницей, вовсе не означает, что я собираюсь ею становиться». К счастью послышались шаги, Явно приближалась стража. Так что Даррен не стал меня задерживать. Лишь напоследок с непоколебимой уверенностью произнёс. «Мы с тобой ещё обязательно вернёмся к этому разговору». «Ага, как же. Да я теперь тебя вообще десятой дорогой обходить буду. Поскорей бы уехать из Амалета. Поскорей бы вернуться домой. Очень хотелось верить, что в родном мире я быстро забуду Даррена. Иначе и быть не может». К тому моменту, когда я добралась в башню магов, где можно было застать первосвященника, в мыслях уже выстроилась идеальная картинка. Сейчас мне скажут, что боги дали добро, я завтра же уеду за Малета. Лорд Витон и лорд Айтор отправятся со мной, как мы и договорились. Они же помогут устроиться в Ситхейме, пока магию до нужного уровня не разовью, и всё. Скорое возвращение домой, и там уже ожидание, когда папа ко мне присоединится. Идиллия получалась настолько радужной, что совершенно не хотелось возвращаться в реальность. И пусть я прекрасно понимала, что настолько идеально вряд ли сложится, но все же старалась верить в лучшее. Первосвященник попался мне навстречу, когда я поднималась по лестнице, Он, видимо, уже направлялся в свои покои, часто и вправду был поздний. «Добрый вечер!» — спешно поздоровалась я. «Прошу прощения, что беспокою в такое время, но мне очень нужно поскорее узнать, как решилась моя судьба». «Увы, порадовать мне вас нечем, юная леди!» Старик развел руками. «Мне самому непонятно, почему боги рассудили именно так?» но ответом был категорический отказ. Их волею вам наотрез запрещено покидать сезон. Такое впечатление, будто вы им тут зачем-то необходимы. Пробормотал он и тут же даже головой покачал, словно сам счел это свое предположение бредом. «Сожалею, но теперь вариант у вас только один — ждать» пока все пары распределятся, и тот из лордов, кто останется не дел, вынужден будет жениться на вас. Но все лучше, чем погибнуть от магической метки, согласитесь. Меня будто в раз все силы покинули. Как же так? Я так надеялась. А теперь, получается, уйди я до конца сезона в свой мир? Тут кто-то погибнет, потому что останется без пары. И где гарантия, что смертельность магической метки меня и на земле не настигнет? Да чем вообще местные боги руководствуются? Они про такую штуку, как здравый смысл, не слышали? Похоже, и вправду придется выйти замуж за Стейнера и только после этого возвращаться на землю. Поток мыслей резко оборвался от накатившего странного ощущения. Будто незримая волна прошла сквозь меня и устремилась дальше. Магия? Но чья магия и откуда? Словно что-то приближается к ималету. Хотя больше это ощущение не повторялось. Может, вообще мне почудилось? В любом случае, сейчас хватало о чем думать. Ничего, все проблемы решаемы. И пусть лучший вариант с треском провалился, будем, значит, воплощать другие. Вот только если у богов и вправду есть какая-то веская причина удерживать меня здесь, и что вообще это может быть? Даррен. В коридоре пахло травами настолько сильно, что запах раздражал, вызывая желание как можно скорее оказаться на свежем воздухе. Но приходилось ждать, в комнату пока не пускали, и ожидание в купе с неизвестностью выматывали больше всего. Даррен мерил шагами коридор, когда со стороны лестницы спешно появился Итан, не менее обеспокоенный: что случилось? Как он? Сам понятия не имею. Нервно ответил Даррен. Его нашли на рассвете, на северной границе Ималета, уже в бессознательном состоянии. Как только привезли сюда, мой человек из стражи тут же мне доложил, а я сразу же отправил камердинера к тебе. Так что, сам понимаешь, время не прошло немного, и ничего пока выяснить не удалось. Целители к нему не пускают, но, судя по тому, сколько их туда сбежалось, дело уж точно не шуточное. «Не шуточные? Да я вообще представить не могу что-то такое, что могло ему навредить. С его-то магией и навыками И я уж точно не поверю, что это какой-нибудь банальный сердечный недуг или что-то вроде». «Тебе он тоже кажется чуть ли не бессмертным, да?» Даррен не сдержал мрачной усмешки. «Всегда таким казался». Итан не стал отрицать, прислонился к стене. Повисла тишина. Минуты ожидания тянулись мучительно медленно. А в мыслях всё нарастал снежный ком опасений. Почему так долго? Что же произошло? Лишь бы только всё было в порядке. Со стороны лестницы послышались торопливые шаги. В коридоре появился лорд Витон. Ещё даже лохматый ото сна. Видимо, ему доложили в первую очередь, но с просонья не так быстро собрался. Хотя странно, Айтор никогда даже не заикался о какой бы то ни было дружбе с Виттеном. Понятно, что он о нападении королевскому советнику бы сообщили в любом случае, но чтобы он тут же помчался к пострадавшему самолично, да еще с таким выражением лица, словно чуть ли не лучшего друга хоронить собрался. Увидев братьев, лорд Виттен остановился и явно не обрадовался. «А вы что тут делаете? Прогуливаемся с утра пораньше. Нечем больше заняться?» «В тон ему ответил Даррен. Да пусть только попробует их выставить и не дать увидеть Айтора. У кое-кого, насколько я помню, сегодня помолвка с принцессой», — выразительно глянул на него лорд Витон. Вам не кажется, лорд Даррен, что вы сейчас чем-то не тем занимаетесь? А чем я, по-вашему, должен заниматься? Благоговейно с утра до ночи биться головой о пол, неустанно благодаря богов, засвалившееся на меня такое счастье? Уж извините, но не вам мне указывать, где я должен быть и что делать. Конкретно вас мои дела уж точно не касаются. Меня... Ваши дела и не волнуют, пока вы не путаетесь у меня под ногами. Лорд Витон перевел взгляд на Итона. Лорд Итон, уж будьте добры, как более адекватный, уведите отсюда своего невоспитанного хамоватого брата. Вас двоих никто сюда не звал и вам тут точно не место. А уж если ваш брат продолжит так себя вести, то вполне можно посодействовать, что место здесь, у целителей, ему все же найдется. Но, боюсь, принцессу Калейну весьма огорчит, что ее жених в день помолвки заработал пару переломов. Может, не стоит так расстраивать собственную невесту, а, лорд Даррен?» В другое бы время Даррен точно бы озадачился, с чего вдруг обычно уравновешенный королевский советник так моментально разозлился, что на нервах даже до угроз дошел. Но сейчас и у самого душевное равновесие оставляло желать лучшего. «Только из уважения к вашему возрасту я оставлю этот выпад без должного ответа», — холодно парировал Даррен. С весьма растерянным и даже озадаченным видом Итон переводил взгляд с одного на другого. На миг у него мелькнула странная глуповатая улыбка. Брат даже головой тряхнул, словно пытаясь отогнать некую навязчивую мысль. "Давайте не будем ругаться", примирительно вмешался он. "Просто все здесь на нервах, только и всего". Лорд Витон Прошу вас все же позволить нам узнать, в каком состоянии сейчас лорд Айтор. Этот человек очень важен для нас. Фактически он член нашей семьи, потому мы здесь вовсе не из праздного любопытства. Лорд Виттон хоть и бросил все еще гневный взгляд на Даррена, но возражать не стал. Похоже, постарался более-менее успокоиться. Так и быть, оставайтесь. Только не мешайте ни мне, ни целителям. — По-вашему, мы похожи на тех, кто станет мешать целителям? — уточнил Даррен, все же пытаясь сдержать новую волну раздражения. — Конкретно касательно вас, молодой человек, я могу лишь сказать, на кого вы не похожи. — Дайте угадаю, — усмехнулся. — Не похож я <смех> на будущего короля? — Именно. Лорд Витон бросил на него очередной недовольный взгляд. Итан снова поспешил вмешаться, перевести тему. Лорд Витон, а вы случайно не знаете, что именно с лордом Айтором случилось? Пока не имею ни малейшего понятия, тот тяжело вздохнул. Его нашли уже в бессознательном состоянии, следов борьбы или нападения нет. Говорят, в воздухе ощущается остаточный поток неведомой мощной магии. Природа его пока неизвестна, но я уже отправил лучших магов разобраться с этим, пока след магии окончательно не испарился. Лорд Виттон хотел добавить кое-что еще, но тут дверь нужной комнаты открылась. Тихо переговариваясь, выходили младшие целители и последним в коридоре появился пожилой господин Фист, главный ималецкий целитель. Он тут же предупреждающе поднял руку, прерывая лавину вопросов еще до ее начала. Устало произнес. «Буду откровенен, я не могу дать никакой гарантии. И то чудо, что господин до сих пор жив после такой ментальной атаки». Мы поможем ему нашей магии и максимальным вливанием жизненных сил, но все равно в конечном итоге все зависит от него самого. Хватит лорду Айтору сил выкарабкаться или нет, это однозначно, я сказать, не в силах. Он развел руками. Можете зайти к нему ненадолго. Он несколько раз приходил в сознание, на мгновение пытался что-то сказать, но мы не разобрали. Лорд Витон первым вошел в комнату. Братья следом. Айтор лежал на кушетке недвижимо, бледный настолько, что по цвету мог бы слиться с белым покрывалом, которым был укрыт. Только увидев наставника в таком состоянии, Даррен неотвратимо осознал, насколько все серьезно. Айтор не просто одной ногой на пороге смерти, он уже почти в ее ледяных объятиях. Словно забыв, что он тут не один, лорд Витон опустился у кушетки на одно колено. «Айтор, я знаю, ты меня слышишь. Постарайся подать хоть какой-нибудь знак, хоть что-то». Веки Айтора дрогнули, но глаза не открылись. Похоже, он и вправду все слышал, только толком отреагировать не смог. «Наставник...» тихо произнес Даррен, подойдя к кушетке с другой стороны. «Вы» не успел договорить. Айтор резко открыл глаза, словно отреагировал именно на его голос. Лихорадочно схватил Даррена за руку и из последних сил едва слышно прохрипел одно единственное слово и тут же потерял сознание. На миг Даррена словно оглушила. А лорд Виттон тут же торопливо вышел в коридор, но это воспринималось лишь неважным фоном. «Проклятие! А ведь мог бы сам догадаться!» «Даррен!» Итон основательно тряхнул его за плечо. «Что Айтор сказал? Ты разобрал? Я вообще не услышал!» «Он назвал всего лишь имя!» Даррен перевел тяжелый взгляд на брата. «Только имя? И все?» Но этого мало для зацепки. Как мы по одному имени найдем виновного и... Этого имени достаточно, уж поверь. Перебил Даррен. Холодная ярость захлестывала так, что даже пока не до конца восстановившаяся магия сама собой проявилась багровым мерцанием. Неужели Итан в раз изменился в лице? Милена... Даже само это имя произносить было противно. До сих пор словно эхом слышалось, как слабым голосом прохрипел его Айтор. «Да что же такое-то?» Брат в сердцах треснул кулаком по стене. «А ведь все сходится. Обещали же отнимать у тебя самое дорогое. И, видимо, знают, что на принцессу ты плевать хотел» что Айтор и вправду дорог. Вот и сделали тебе такой подарочек на день помолвки. К тому же пробить совершенную защиту Айтора, выходит, могла лишь бесконечная магия. Наверняка на том месте, где его нашли, я распознаю именно силу Милены. Но даже тратить на это время нет смысла. Как раз ведь сегодня с утра собирался проверить оставшихся трех кандидатов. Моей магии уже должно хватить, и я выясню, кто именно наш отец. А уж он-то и выведет на эту гадину и ее сообщника. Даррен только направился к двери, но Итан схватил его за руку. Я думаю, нет смысла проверять, Даррен. Я почти уверен, что это лорд Витон. Он вздохнул, похоже, и сам пока не мог понять, как к этому относиться. «Понимаешь, я сейчас смотрел, как вы переругиваетесь, Даррен. Да вы одинаковые и внешне похожи, и даже эмоции проявляете один в один. Сравнение это настолько очевидно, что даже странно, как раньше мы с тобой не догадались. Но еще кое-что. Я не могу утверждать как факт, только мне показалось» что перед уходом лорд Витон произнес кое-что совсем тихо после слов Айтора. Я толком не разобрал, но словно он сказал ему что-то вроде «Я понял, друг, ты только держись». «Может, конечно, мне и вправду показалось, но давай все же сразу не станем рубить с плеча, сначала толком разберемся». «Походу, ясно будет». Уж что-что, разобраться хотелось во всех смыслах этого слова. Я еще успею его нагнать. Наверняка он сейчас именно к Милене и помчался, радостно докладывать, что их план удался. Я с тобой, боишься, что без тебя дров наломаю? Вовсе нет. Это точно так же мое дело, как и твое». «Я точно так же, как и ты, никогда и никому не спущу причинение вреда моим родным людям. Идем!» Напоследок Даррен обернулся. Айтор будто бы стал еще бледнее, словно последний проблеск сознания отнял у него остатки сил. Но как же хотелось верить, что все будет в порядке. Но ну, а если нет, есть с кого спросить за это. И спросить? «Сполна!» Милена. Я спала очень чутко, так что звук открывшейся двери мигом пробудил. Но чувствительность к магии проявлялась уже настолько хорошо, что еще до того, как открыть глаза, я распознала, кто может быть незваным визитером. Такая магия только ударена и у лорда Витона, По крайней мере, пока у других я ее не встречала. Так что же, это Даррен заявился в такую рань под иллюзией невидимости, чтобы в день собственной помолвки поинтересоваться, не надумала ли я стать его любовницей? Ну а что, ему бы хватило непомерной наглости даже на это. Открыв глаза, я сначала никого не увидела. Дверь притворилась сама собой, и тут же магическая иллюзия спала. «Лорд Витон, Я бы все-таки предпочла, чтобы это был Даррен. В своих мыслях я уже с таким удовольствием разбивала об его голову базу со стола. Скорее, одевайся и уходим!» Лорд Витон заметно нервничал. «Медлить нельзя!» «А что случилось? Все по ходу объясню, поспеши!» Он подошел к окну, внимательно осматривая открывающийся вид. Я закуталась в покрывало и прошмыгнула в гардеробную. Дверь оставалась открытой, так что пока я за ширмой переодевалась, было слышно, как лорд Витон говорит. «Дела наши. Хуже некуда. Айтора вывели из игры. Он совсем плох. Успел лишь твое имя назвать, пытаясь предупредить». «Так он при смерти?» Пусть мне ужасно не нравился этот желчный, постоянно отпускающий колкости в мой адрес тип, но все же смерти я ему уж точно не желала. Боюсь, что именно так. Сама понимаешь, что абы кто не смог бы Айтора одолеть. Я не сомневаюсь, его нарочно устранили первым. Особенность его магии-хранителя — это знание. То есть Айтор способен узнавать то, что другим неведомо. Зачастую это даже на грани предвидения. И, похоже, он как раз и узнал что-то такое. Вот его и убрали, чтобы он не успел нас предупредить. Потому медлить нам ни в коем случае нельзя. Ты должна как можно скорее покинуть ималет. Я уже спешно затягивала крючки на лифе платья. Я, естественно, последую за тобой. Одну тебя, да еще и без защиты, оставлять ни в коем случае нельзя. Ведь именно в этом и особенность моей силы хранителя. Только мне в конечном итоге дано защитить неиссякаемый магический источник. Правда прозвучало это далеко не так уверенно. Я прекрасно понимала, что именно лорд Витон не договорил. Он и раньше как-то заикнулся, что с возрастом магия хранителя ослабевает. Потому так и необходимо передавать ее следующему поколению. Сейчас хоть как он не настолько силен, как в молодости. Так, а от чего конкретно мы бежим? Закончив с платьем и уже выходя из гардеробной, я заплетала волосы в косу. Есть предположение. Есть уже уверенность. Мрачно отозвался лорд Витон, по-прежнему стоя у окна. Полюбуйся. Одновременно с его словами раздался тревожный, чуть отдалённый звук колокола. А потом снова и снова. Помнится, есть сигнальные башни на границе Ималета, так это они предупреждают о чём-то. Я подбежала к окну. Пусть стояло раннее утро, но уже было достаточно светло, и хмарь на горизонте у холмов просматривалось прекрасно. Снова как волной накатило ощущение подступающей магии. Так же, как вчера. Но если вчера это было мимолетно, то сейчас в реальности сомневаться не приходилось. «Это что же?» — оторопела я. «Магические твари!» отрывисто, — отрывисто ответил Лорд Витон. «Множество! Все, идем!» Он тут же снова создал иллюзию невидимости для нас обоих. Вот только я чувствовала, что его магия на пределе, ведь не успела до конца восстановиться, а он и так каждый день ее тратит. Каким бы ни был великим потенциал, все равно ведь всему есть конец. Скорее всего, иммолет окружен, но я и не планировал покидать его своим ходом. На крыше башни магов есть старый портал в Ситхейм. Им, правда, давно никто не пользовался, но он должен быть исправен, Ну, а если нет, я создам новый. «Если вы попытаетесь это сделать, то шагнете за своей магией», — возразила я. «Да вы просто можете магически выгореть». Уж это-то я из книг хорошо уяснила. «Я же не могу передать вам часть своей магии. Вы сами говорили, что она пока непригодна для других людей. Но если вы приступите свой предел, то я в любом случае знаю, что делаю». — перебил лорд Витон Спасти тебя куда важнее. На жилом этаже было пока более-менее спокойно. Наверняка девушки проснулись от сигнала колокола, но вряд ли пока понимали, в чем дело. Зато по пути в центральный холл я вдоволь насмотрелась на спешащие отряды стражи. И даже жутко было б думать, хватит ли защитникам ималета сил сдержать нападающих. Неужели Аргун нарочно натравил магических сущностей? Я старалась не отставать от лорда Витана. Тут ничего удивительного. Имолет издревле был священным местом для них, а люди его отобрали, осквернили своим присутствием. От открытого нападения раньше сдерживало лишь то, что у магических сущностей не было единого предводителя. А теперь он есть». Наверняка Аргун нарочно натравил именно их, чтобы ты своей магией ничего сделать не могла. Но ведь наверняка и у них есть предел. Милена, ты просто не представляешь, сколько должно быть магии и какой силы, чтобы сущности ею присытились. Ты на такое попросту не способна. Да что ты? Даже твой отец не смог бы остановить такую прорву жадных до магии разъярённых тварей. Даже не думай об этом. Твоё дело — покинуть, Эмалет, как можно скорее. Тем более, без сомнений, именно ты ориентир для нападающих. Не будь здесь тебя. Они наверняка отступят. То есть моё исчезновение всех спасёт? Очень хотелось в это верить. Именно так. Сосредоточься именно на этом. Посреди центрального холла маги уже вовсю формировали мощнейший портал, чтобы переместить людей в безопасное место. Наверняка прямиком в Ситхейм. Да только чтобы портал смог пропустить столько народа, он должен быть соответствующей силой. Сразу вспомнилось, как создавал портал Даррен в Айнсхолле, чтобы вернуть в эмолет нас и лорда Витана с его отрядом. И создавал ведь в одиночку... По проявлению магии я поняла, что королевские маги слабее Даррена. Да и спасти нужно было намного больше людей. Тем более наверняка они сначала телепортировали королевскую семью и только после этого взялись за спасение остальных. Так что портал формировать маги будут еще минут сорок, не меньше. И сколько за это время погибнет стража на границах Амалета, нельзя дожидаться. Я должна уйти раньше. Башня уже пустовала, по пути никто не попался. Хотелось верить, что и нужно-то просто добраться на крышу, пройти через портал, и всё. Но ещё на полпути, на лестнице, лорд Витон вдруг резко остановился, словно прислушиваясь к чему-то. Что-то случилось, тут же насторожилась я. Похоже, через незарешоченные нижние окна пробрались какие-то твари. Уже спешат за нами по лестнице. Вот-вот нагонят. Отрывист, — ответил он, — я их задержу. Давай наверх. Я на миг заколебалась. Лорд витон тут же рявкнул. Милена, бегом! Мне ты здесь ничем не поможешь. Твоя задача — как можно скорее пройти через портал. И как бы дальше ни сложилось, Милена, придерживаясь изначального плана, возвращайся в свой мир, задействовав магию Вайнсхолла. То есть он вполне допускал, что попросту тут погибнет. Вмиг стал ком в горле, но лорд Виттен прав. Чем скорее я покину эмалет, тем скорее магические сущности отступят. Я поспешил вверх по лестнице. Чувствительность к магии играла со мной злую шутку. Ощущение множества потоков нещадно глушило. Разнообразные сущности, люди. Слишком много проявлений силы. Это ужасно дезориентировало, даже физически становилось дурно. Несмолкающий сигнал колоколов надсадно бил по ушам, будто отмеряя мгновение, оставшееся обитателем ималета. Но я старалась не паниковать. Все обойдется. Нужно просто сделать все правильно. Я миновала последнюю, на этот раз винтовую лестницу и оказалась на открытой площадке башни. Да, портал здесь и вправду имелся, но толку. Несколько крылатых, похожих на гарпий тварей, весьма активно его дожирали, попутно еще дерясь между собой за лакомые куски магии. У меня от ужаса дыхание перехватило. Я тут же попятилась назад, Но еще несколько гарпий опустились на бойницы, норовя вот-вот броситься на меня. Да они и шагу не дадут сделать. От их гортанных криков даже в ушах зазвенело. Такое впечатление, будто они оповещали всех остальных, что нашли общую цель. Вариантов у меня оставалось не так много. Точнее всего один. И пусть лорд Витон говорил, что моя магия на это не способна, но я должна хотя бы попытаться. Вся надежда на то, что и Малет, из-за попыток людей защититься, сейчас и так полон магии, а у всего есть предел, должен быть, даже у ненасытных магических сущностей. Скорее всего, им было приказано не причинять мне вреда, просто схватить и доставить куда-то и одна из самых крупных особей направилась прямиком ко мне. А я не стала медлить. Тем более хранители научили меня силу дозировать и направлять. Первую порцию магии Гарпе проглотила жадно, с удовольствием. И последующие тоже. Но чем дальше, тем явственнее на ее багровой коже начали проступать мерцающие разводы. Отлично! Есть такой предел! Я выплеснула магии еще больше. И жадность сыграла свою роковую роль. Гарпию просто разорвала на части. От отвращения даже замутила. И еще больше. От зрелища, как остальные, пожирают останки своей соплеменницы, вырывая куски друг у друга. Но как бы не противно мне было, я обязана продолжать. Сейчас, возможно, гибнут люди, и только от меня зависит исход. Я просто сделала то, что получалось у меня лучше всего — не контролировать. Ничем больше не сдерживаемая, моя магия рванула во все стороны. Я всеми силами сосредоточивалась лишь на том, чтобы она огибала людей, не причиняя им вреда. Это же не атака, это просто поток силы. Сущности же хотели магию, так вот вам, пожалуйста, ее вдоволь. Окружающие меня гарпии исчезли первыми. Сквозь мерцающий поток моей силы я видела лишь, как они разлетелись на множество искр. Но ведь этого мало. Нужно охватить весь ималет, чтобы каждый нападающий монстр либо погиб от собственной жадности – либо, как более разумный, бежал прочь. И магия не кончалась. Казалось, даже пожелая я это остановить, все равно не смогу. Потоки расходились во все стороны, и чудилось, будто это тонкие нити, пытающиеся вытянуть из меня саму мою душу. Единственное, что могло спасти, это физическое состояние. От слабости я уже не могла стоять на ногах, упала на колени, но при этом ощущала, что поток моей магии только-только начал подбираться к границе эмолета, К скоплению главных сил, пока сдерживаем их людьми, нужно продержаться еще совсем немного, хотя бы чуточку. Но и вправду у всего есть предел. Не знаю, что именно стало моим. То, что магия все же не до конца пока развелась? То, что физически от этого я ослабела слишком сильно? Или все же где-то закралась ошибка, и неиссякаемый магический источник не такой уж неиссякаемый? Что если мой отец почти исчерпан, и именно поэтому Аргун и нацелился на меня? Все эти мысли пронеслись в угасающем сознании в одно мгновение. Я упала на каменный пол. Лишь мельком я успела увидеть поднявшегося на крышу Дарана. Он прихрамывал, и рубашка в крови. Но, может, его образ мне всего лишь почудился. Успокоительная темнота заволокла все вокруг.